Глава девятая Было время, когда в кругах энтузиастов ходила фраза «Будь единственным, а не первым». И хотя она действительно звучит здорово и может заподрить вас, когда вы чувствуете себя подавлено, но если подумать о ней с холодной головой, то она не очень-то вдохновляет. Первый и самый главный вопрос заключен в том, а не сложнее ли быть единственным, чем быть первым? Ведь большинство людей большую часть времени довольно заурядно. И так как «быть единственным» — это все равно, что «быть одним из прочих», люди все равно вынуждены обретать индивидуальность через конкуренцию с прочими. Нет, в этом смысле призыв «быть единственным, а не первым» — очень правильный и конкретный. Но именно поэтому он не дает никакого успокоения. Вторая же мысль гласит, что люди должны знать, насколько одинокие единственные и изолированы уникальные. Насколько бессердечно принуждать других — и насколько жестоко принуждать себя. Если вы на секунду об этом задумаетесь, то поймете, что сказать кому-то, будь уникальным, омерзительный поступок. Да, это правда, что чем больше вы заводите друзей, тем сильнее вы меркнете как личность, но в последнее время я начал думать, разве весь смысл друзей не в том, чтобы заводить их, несмотря на то, что меркнешь сам. Теперь я могу думать в таком направлении. Да, конечно, именно Ханакова Цубаса была той, кто раскрыл мне глаза, Но определенно был кое-кто еще Хачикудзе моей. Она, потерянная, одинокая, блуждающая более десяти лет, была все это время единственной и той, кто помог открыть мне глаза. Итак, давай спасём Хачикудзе. Эта идея пришла ко мне в голову сама собой. Внезапно я бы даже сказал. Сразу после того, как Шанобу сказала мне, что временной парадокс не произойдет, потому что не может произойти. Не было никакого спускового крючка. Она пришла ко мне в голову прямо посреди этого тротуара. А если быть совсем точным, то как раз в тот момент, когда мой взгляд упал на дорожный знак «Пешеходная дорога». А? Ты что-то сказал, господин мой? «Ты меня слышала. Давай спасем, Хачикудзи!» Повторил я с немного грубой решимостью, будто пытался в ответ на сомнительный тон Шинобу лишний раз придать себе уверенности. «Я долго думал об этом». «Почему именно 11 лет назад? Почему 13 мая? Почему вторая суббота мая? Даже если мы отклонились от наших временных координат, это мне кажется странным. Мы попытались вернуться на один день назад, и было бы неудивительно, если бы мы вернулись на один час. Я бы даже не удивился, вернись мы на 10 лет назад, но мы вернулись на 11 лет. Даже больше. На 11 лет и 3 месяца. У такой точности должна быть причина». Конечно, можно сделать поправку на то, что это наше первое путешествие во времени, но у меня такое чувство, что все не просто так. Не просто так? Почему ты так думаешь? Просто моя интуиция. Интуиция. Возможно, мне следует назвать это предчувствием. Предчувствием, что это не мы отклонились от курса, а наш курс был скорректирован. Что все произошло так не потому, что что-то пошло не так, а потому, что так и должно было произойти. Хотя, поскольку мы говорим о прошлом... «Наверное, стоит это назвать непредчувствием, а сожалением». Шиноба бы начала было что-то говорить, но замолчала. Зная ее, она собиралась пошутить и поиздеваться надо мной, но, должно быть, передумала, увидев мое лицо, мою решимость. Увидев отчаяние в моих глазах. Это было не то выражение лица, которое говорило бы, что у меня есть отличная идея. «Я почти уверен, завтра умрет Хачикудзи. «День, когда умрет, та потерянная девочка?» Сразу скажу, что не уверен на сто процентов. Хачикудзи лишь говорила, что это было немногим больше десяти лет назад. Не ровно одиннадцать. Может быть, она считала, что нет смысла вдаваться в подробности. Возможно, она и сама уже ничего не помнила. Твоя 60-летняя память — это исключение. Совершенно нормально не помнить, что произошло более десяти лет назад. Тем не менее, единственное, что я знаю наверняка, завтра день матери. День матери. Хачикудзи моя и умерла в день матери. «В автоаварии. Итак, если я прав, завтра Хачикудзе попадет под машину и расстанется с жизнью, по пути к своей матери, которая жила отдельно». «Да, было что-то в этом роде». «Итак, итак», — сказал я, снова уставившись на этот уличный знак. «Итак, давай спасём её». Шанобу промолчала. «Я подумал, учитывая, что мы все равно находимся в прошлом, чего бы мы могли достичь?» «Покупка вышедших из печати книг или покупка акций — это, конечно, хорошо, но разве нет чего-то более значимого? Я не знаю, как выразиться лучше, но если попытаться... чего-то судьбоносного, что мы могли бы сделать? Разве мы всего минуту назад не обсуждали тот факт, что мы ничего не можем сделать? То, что временной парадокс не возникнет, означает лишь то, что мы не можем сделать ничего серьёзного?» Заметила Шинобу, в ее голосе слышалось некоторое потрясение. Отстраненность, Будто она не могла поспешить за моей решимостью. «Ага», — кивнул я, и я ничего не забыл. «Хорошо. Просто выслушай меня, пожалуйста. Сначала я подумал о Синдзигахаре. Могу ли я что-нибудь сделать для Синзигахары Хитаги своей девушке?» «Хвастаешься своей личной жизнью, да?» «Нет, какое уж тут хвастовство. Хотя, если хочешь видеть в этом хвастовство, твое право». В этом времени Синдзигахара должна еще жить в так называемом «особняке», о котором я только слышал, а не в апартаментах Томикура, как сейчас. Хм, на месте этого особняка в нашем времени проложили дорогу? Да, поэтому я подумал, что могу сфотографировать этот особняк во всей его красе на свой телефон в качестве сувенира. Что-то стали скромное, должно быть осуществимо. Данные в твоём сотовом телефоне могут исчезнуть из-за таинственных сил, когда мы вернемся в настоящее. Попробовать стоит. кажется, никакого риска нет. Да. Я решил никак не комментировать термин «таинственная сила», который звучал уже не так и подозрительно. Даже если я не могу звонить, то все равно должен иметь возможность использовать камеру в телефоне. Или же какое-то историческое препятствие может мешаться как раз в тот момент, когда я попытаюсь сделать снимок, так что у меня все равно не получится, но, как ты уже сказала, попробовать стоит. Но потом я задумался, а зачем все это? зачем? Разве она не была бы в восторге? Это простая женщина, простая женщина. Я почувствовал враждебность. Или это игра моего воображения? Я хочу сказать, что у нее, скорее всего, и так есть фотография ее старого дома. Он же не сгорел в конце концов, и с фотографиями ничего не должно было случиться. Да уж, ничего столь комичного, как пожар в доме, я не ожидаю. Это было бы какой-то запредельный уровень неудачи. Я почти уверен, что видел несколько книг на полке Синдзюгахары. которые выглядели как фотоальбомы. В таком случае фотография не стала бы значимым сувениром. Не именно поэтому подобный сувенир, вероятно, был бы возможен. В сущности, твои слова звучат логично. И тогда я подумал, не могу ли я решить проблемы с Индзигахарой сейчас, а 11 лет назад? М -м -м. под проблемами этой девушки ты имеешь в виду краба тягости? Нет, было что-то еще. Не краб. Скорее, ее семья. Да, ее семейные проблемы. Сказал я, заканчивая предложение за Шинобу. Мать Сензюгахары, захваченная культом, развод родителей — все это. Я подумал, что мне удастся пресечь эти проблемы на корню, прежде чем они произойдут. Ты не можешь, ибо это может изменить не только ее судьбу, судьбу многих. Наверное, ты права. Я не пытался противостоять негативу Шинобу. Я не мог. Мне даже не нужно было ее слов. Не может быть такого, чтобы всего один парень, ваш покорный слуга... смог совершить такой экстравагантный подвиг. Без вариантов. «Возможно, стоит рискнуть», — заметил я. «Но есть вероятность, что это лишь ухудшит ситуацию. Я слишком хорошо знаю, что не стоит совать свой нос в дела других семей. Если позволите добавить, у меня нет ни малейшего представления о том, что я мог бы сделать для ее семьи, чтобы исправить их положение. Особенно сейчас, 11 лет назад. Насколько я знаю, отношения в семье Гахары еще не стали такими ужасными». Можно сказать, у них сейчас что-то вроде медового месяца. Отец, мать и дочь. Они втроем отправились в обсерваторию, чтобы посмотреть на звезды. Вот что примерно происходило в то время. Если бы мы вернулись на два года назад, возможно, я бы нашел этого ублюдка кайки и не подражая ему задницу. Но 11 лет назад этот лживый мошенник, вероятно, все еще учился в университете. Даже если я сейчас надеру ему задницу, держу пари, это отклонение за 9 лет будет исправлено. «Мне кажется, ты не смог бы сравниться с Хейки даже в его студенческие годы. Вы бы могли поменяться ролями, и он все равно отнял бы у тебя все, что есть. Все эти твои фальшивые купюры», — ядко добавила Шинобу. «Что ж, ладно, мне нечего сказать. Честно говоря, я не уверен, что смог бы его победить, даже будь в начальной школе. Я действительно хотел бы что-то сделать, но Синзи Кахара считает, что именно из-за того, что ей пришлось пережить этот несчастливый период жизни, ей посчастливилось встретить Рараги Но даже в таком случае те два года, что она провела с крабом тягости, несмотря на ее невесомость, были очень тяжелыми. Впрочем, возможно, это уже попадает под категорию того, что я не могу сделать. Возможно. Точно так же я не думаю, что могу что-то сделать для Ханыкавы. Но если мы просто говорим здесь, гипотетически я бы ничего не мог сделать для Ханекавы. Нет, если говорить чисто гипотетически, наверное, не то, чтобы я совсем ничего не мог сделать для ее семьи. Ей должно быть 6. То есть ее проблемы уже возникли, решение проблем, которые еще не возникли, как в случае с Инзигахарой, имеет чрезвычайно высокий уровень сложности. Но если проблемы уже возникли, то, конечно, я мог бы найти способ справиться с ними. Но... Но это должно быть абсолютно невозможно. Чтобы не заразилась семью Ханыкавы, это выходит за рамки того, что может исправить старшеклассник или вампир. Да. В кои-то веке согласилась со мной Шинобу без колебаний. «Саваринака и черная Ханекава — это еще ладно?» Но мы с этой бывшей старостой уже изрядно попили друг у друга крови. Если это возможно, то я не хотела бы вмешиваться в ее дела. Да. Сделав неверный шаг, мы усугубим ситуацию. Куда там кайки? Я не думаю, что смог бы одолеть даже шестилетнюю Ханекаву. Если бы я хоть попытался что-нибудь сделать, я уверен, что она смогла бы просто отговорить меня от этого. Да. Как бы мне не хотелось встретиться с Лоли Ханекавой, Я не уверен в своем отношении по поводу того, чтобы стать преступником. А нам нужно рассматривать и такую возможность. Хорошо, последняя была шуткой. Семья Синдзигахары – это одно, но я не мог представить конкретный образ того, как бы выглядела улучшенная ситуация для Ханыкава. Конечно, должно было быть время, когда в этом доме все было лучше, но я себе представить не могу, что там происходило 11 лет назад. Ханыкава без сомнения не разделяет систему ценностей Синдзигахары. Согласно которой счастливое настоящее является непосредственным следствием несчастливого прошлого. Вообще ни разу. Она к такому подходу чувствует отвращение вплоть до отречения от самой себя. В конечном счете Ханакава больше, чем кто-либо другой, ненавидела свое собственное блестящее Я свое счастливое Я. Это отвращение это ненависть. Они породили белую кошку, они породили черную кошку. Если есть хоть что-то, что я в силах изменить, я хочу попробовать. Но держу пари, что это тоже будет чем-то из разряда вещей, которые я не могу сделать. Да, я полагаю, ты мыслишь в правильном направлении. Ты также ничего не сможешь сделать ни для девочки-обезьяны, ни для девочки с челкой. Вся в точности, как и сказал тот сопляк какова гавайской рубашки: Люди спасают сами себя. Никто не может спасти кого-то другого. Хм, и все же... Казалось, что Шиноба пыталась подвести итог, но все до этого момента было не более чем преамбулой. Я был совершенно никчемным, не способным сделать что-нибудь для Синдзюгакары или Ханыкавы. И все же, и все же, я думаю, мы можем спасти Хачикудзи. С чего ты это взял? Несмотря на твою недюжинную уверенность, это абсолютно не гарантировано. Но это же был несчастный случай, когда ее сбила машина, верно? Это не похоже на семейную жизнь, где все продолжает накапливаться, и к тому времени, когда ты замечаешь это, то становится слишком поздно. Если случайного события можно избежать. Разве нельзя предотвратить его? Что ж, мне жаль рушить твои надежды, особенно принимая во внимание твои чувства и твои отношения с девушкой. Как бы мне не хотелось тебя порадовать, но я вынужден сказать все как есть. Это бесполезно. Этот случай не так уж и сильно отличается от случая с девушкой Цундере или случая с бывшей старостой. Как ты себе представляешь? На самом деле Шинобу тихо бормотала себе под нос. Поскольку наша связь выходила за рамки слов, и мое чувства, мое волнение передавалось через мою тень, и, должно быть, было очень трудно говорить. Предположим, это будет завтра. Я не знаю, каким образом мы можем это осуществить, но давай предположим, что завтра тебе удастся защитить эту потерянную девочку от той трагедии, что ее ждет. Давай скажем, что завтрашний день не станет для нее последним, воистину мы вполне способны на это. Но всё же, если даже у тебя получится, неизвестный случай произойдёт с ней на следующий день, или через день, это лишь опрос времени. Я промолчал. Возможно, это вообще будет не автоавария. Это не имеет значения. В течение нескольких дней эта потерянная девочка так или иначе лишится жизни. Нравится тебе или нет, это свершившийся факт, и изменить его нельзя. Что бы ты ни думал сделать, это просто отсрочить неизбежное, а отложит на некоторое время. Слова Шинобутёшка давили на меня. Я и сам мог это предположить. Я не просил многого. Хачикудзе умрет Завтра, послезавтра. Избежать этого было невозможно. Это была судьба. Но даже так... Даже так. Я согласен. Mm -hmm. Я хочу сказать, что в случае, если она умрет не завтра, не в день матери, то Хачакудзи не станет странностью. Эта девочка Хачакудзи моей. Именно в день матери она начала блуждать, потому что умерла, так и не увидевшись с мамой. Так что если завтра ничего не случится, если она не попадет в аварию или что-то в этом роде, и встретится с мамой, тогда эта девочка, ее желание исполнится, чтобы не произошло после. Может, она и умрет, но не станет потерянной. После своей смерти она не задержится в нашем мире. Услышав это, Шиноба ничего не сказала. Я предполагал, что она рассмеется мне в лицо или поругается глупость, но этого не произошло. Я не промахнулся. Во всяком случае, не настолько сильно, чтобы об этом говорить. Интересно. Такой комментарий сделала Шиноба по прошествии некоторого времени. Интересно? Честно говоря, стоит попробовать. Ты и правда так думаешь? Да. Конечно, успех не гарантирован. На самом деле, я ожидаю, что мы потерпим неудачу. Мы должны исходить из предположения, что это в корне безнадежно. но ценность заключена в анализе того, что считать безнадёжным. Возможно. Хотя последнее слово не особо вдохновляло, шнуба во многом согласилась с моим планом. Очень многословно, но любезно согласилась. В конечном счете странности подобные мне существуют вне правил судьбы. благодаря которым возможны такие варварства, как путешествие во времени. Поэтому, если она сможет избежать критического момента, ее превращение в странность, не более того, можно предотвратить. Если она сможет, да, Хачакодзе не пришлось бы скитаться более десяти лет в полном одиночестве, без возможности на кого-либо положиться, отвергая всех и каждого, кто приближался к ней. Её одиночество было более глубоким, чем у кого-либо в этом городе. Я не могу ее защитить. но я могу спасти ее. С точки зрения управления рисками, продолжила Шинобу, «Если судьба уготовила ей конкретную участь, в конце концов все будет напрасно. Если День Матери — это именно тот день, когда все должно произойти, то вместо отсрочки на день или два, возможно, происшествие будет отложено до следующего года. И тогда? И тогда она встретится с потерянной коровой? Конечно, вероятность этого наверняка очень высока, но если бы судьба действительно была такой упрямой, «Я очень сомневаюсь, что искривление времени вернуло бы нас с тобой именно в этот день, за сутки до Дня Матери 11 лет назад», — заявила я с яростной решимостью. «Причина, по которой мы с тобой здесь, причина, по которой мы попали сюда не для того, чтобы сделать домашнее задание на лето, или достать книги, вышедшие из печати, или купить акции, а чтобы спасти Хачикудзи. «Да, такова была наша судьба», — сказал я яростно и решительно. Забыв извлечь уроки из множества историй о трагических концах, которые ждут тех, кто ссылается на судьбу в качестве оправдания.